Голова его кружилась, и не зажившая еще рана причиняла ему сильные страдания. Несмотря на это, он решил во что бы то ни стало продолжать путь, чтобы скорее достичь Иркутска, где его тяжелая миссия будет окончена. Скоро он добрался вместе со своим провожатым до торговой части Омска, где теперь распоряжались бухарские войска. Город был на военном положении. Везде...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 Это действительно не мой сын. Я и сама не понимаю, как я могла так ошибиться. Она направилась уже к дверям, когда вошедший Огарев загородил ей дорогу. «Вы Марфа Строгова?» Спросил он. «Да», — отвечал старуха. Он сделал ей знак следовать за ним, и она спокойно повиновалась.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 У них, очевидно, были на это свои причины, которые Огареву не мешало знать. Он велел отправить старуху в Томск, а затем, кого она приняла за сына, снарядить немедленную погоню. Глава 15. Болото Барабинской степи. К счастью для Строгова, ему удалось выбраться из Омска прежде, чем приказание задержать его было передано караульным.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 «Прошли, прошли, батюшка», — отвечал старик. «Вот, видишь, сожгли нашу избенку. Много ли их было? Еще бы немного. Погляди-ка дальше. Все поля потоптали разбойники. А кто их вел? Да, видно, на их. ихней. прозвание этой вишеню такое мудреное. Значит, продолжал свои расспросы фельдъегерь, мир теперь в Томске.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 И стук копыт гулко раздавался в ночной тишине. Ехать надо было очень осторожно, так как по обеим сторонам дороги беспрестанно попадались поросшие тростником бочаги, из которых берут начало мелкие притоки Оби.